Разговор Данила с Йорой «Здравствуй, друг, ты цел?» Спросил Сахат и Данила «Все нормально, Йорасар. Сказал Данил и спустился с крыльца «Давно это было, лет десять уж прошло Вьюн в ту пору, считай, котенок еще был Недалеко от проклятого клада в ловушку попался Спас его один человек, что кот, что я, мы хорошо его запомнили Выглядел один в один вылитый ты, только постаревший лет на тридцать. Кот говорил, что вы и по запаху один в один. Мужик в юна вытащил и дальше своими делами заниматься. Начал кот его просить, чтоб не копал мужик проклятого клада, тыл пурьяка, чтоб погибнет иначе. А только не послушал в юнка тот мужик, закончил свой рассказ Йорасар. «А где теперь тот мужик? Ты помнишь, Юрасар? спросил лося Данил. «В той землянке, близ проклятого клада, мы его оставили». «А землянку леший заговорил, чтобы спокойнее ему лежалось», – ответил гигант. Данил не стал задавать вопросов. Не имел права леший хоронить человека по какому-либо обряду. Хорошо, хоть последний приют обеспечил. «Хочешь, я покажу тебе это место?» – спросил лось. «Конечно, друг. Только вот седла на тебе нет, да и лучше будет попросить сделать портал Лешего». «Спасибо, Юра», ответил Данил. «Кота благодари. Он обо всем позаботился. И об усыпальнице тому доброму человеку. И тебя с тяжелой травмой головы на ноги поднял. Для счастья коту много не нужно. Доброе слово», — сказал Лось. «Тоже верно. Я сейчас вернулся в дом Данил». «Леший, Могу я попросить тебя об одолжении? начал Данил. Выкладывай! внимательно смотрел на гостя Лешей. Ты можешь навести портал на землянку последнего приюта того человека, что в юна десять лет назад спас. Голос предательски дрогнул. Данил замолчал в ожидании. Да? Пойдем во двор. С этими словами круг насыщенного небесного цвета вновь появился посреди широкого двора. Воздух наполнился озоном, затрещал.